Глава 9. Мне нет места среди вас. Ты уверен, что стоит это делать? Брена напёрся о сосну и сложила руки на груди. А что тебя смущает? Что ты с дура рискуешь своей жизнью за одну и нас выдашь? Ты беспокоишься обо мне? Это даже мило. Рейнард демонстративно широко улыбнулся. «Не больше, чем положено», — ответил любезностью главарь банды, наблюдая, как он очищает и точит меч. Чем ближе подходил день для нападения на Нейшвиль, тем напряжённее становилось в команде. Кто-то подгонял время и сетовал на вынужденную задержку, кто-то был рад отсрочке. Рейнард не мог обещать им безоговорочную победу, но многие шли за справедливостью. И за деньгами, конечно. Когда-то давно, те 13 лет назад, лорд Ангарит получил уставшего королем предводителя мятежников добро на захват Нейшвиля. Собственно, в те времена он вовсе не был лордом и тем более герцогом керанийских земель. Но верность во время переворота новый король оценил дорого. Настолько, что закрыл глаза на кровавое убийство прежнего герцога и его супруги, разграбление родового замка и щедро одарил захватчика и нового владельца титулом. Мятежный король, за глаза прозванный Мре Кровавым, недолго продержался в власти, построенной на костях. Никто не забыл его расправ над знатью, многочисленных казней, костров и передела земель. Но вот забава судьбы. Прошло 12 лет, мятежник умер от тифа, и на троне снова оказался наследник прежнего королевского рода. И значит, настало время всё изменить. Все, кто шёл сейчас за Бренном и Рейнардом, хорошо помнили тот переворот. Пусть он и не прежний, тринадцатилетний подающий надежды юный герцог Рейнард Темхас, всё это время считавшийся погибшим при мятеже. Но он ничего не забыл. "Не хочешь идти со мной? Оставайся здесь", бросил Рейнард. Им нужен сильный главарь. Когда-то Бреннан был наёмником на службе у бывшего короля, но не принял переворот, ушёл на волю и собрал стаю диких, с которыми Рейнард в волей или на смешке судьбы рос и взраслел которые не дали ему погибнуть в лесах, куда он смог уйти от расправы. Милостиво выступаете мне, ваша светлость. Как любезно, осклабился главарь. Хочешь что-то доказать своё право, главаря? Рейнард хмыкнул. Ага, аж кулаки чешутся. Давно не чувствовал запах крови, особенно знатной. Ну, попробуй. Рейнард выпрямился и терпеливо замер перед разбойником, который был на полголовы его ниже, что только более озлабляло. Последние несколько лет Брен из главаря наставника превратился в соперника. Поначалу снисходительный, он всё больше злился, что остальные тянутся к Рейнарду, особенно в последнее время. И Рейнард готовился уйти, чтобы вернуть себе прежнюю жизнь. Сначала забрать замок Силой, чтобы совершить давнюю клятву вместе, потом доказать своё наследное право на эти земли восстановить титул. За несколько месяцев у власти его величества дал понять, что он хочет сыграть на контрасте. Весь из себя гуманный, да только ему пока не до разборок в отдалённых областях. А значит, за справедливость придётся бороться самим. То, что в банду затесался знатный отпрыск, дикие узнали только несколько лет назад. Да и то случайно. Рейнард долго отмалчивался и сочинял легенды о своём происхождении. Говорил, что сирота и бродяга, Лишь бы поменьше лезли в душу. Впрочем, первое было правдой. Сиротой он и остался. И единственное, что навсегда осталось от отца едва ощутимый след на правой стороне шеи. За годы в стае Рейнард освоился и за материал, смокнув идти под хот к этим диким людям, завоевать их доверие. Не его вина, что многие охотники собираются вокруг него, а не рядом с мрачным наёмником и убийцей, даже когда узнали о проклятии Рейнарда и его предков. А что? Может, и впрямь стоит размяться перед турниром? Неслышно подкрался Хейвуд. Вот это другой разговор. Рейнард усмехнулся Бренну, мол, этого же ты хочешь, обычный тренировочный бой. Бренн сплюнул, демонстративно размял шею и вытащил меч. Не вправе главарь банды отказать в вызове. Рейнард подхватил свой и вышел на середину поляны. Они обошли друг друга по кругу и только потом клинки схлестнулись. Брен был опытным воином, но и Рейнард когда-то обучался у лучшего фехтовальщика этих земель. От каждого удара отдача уходила в повреждённое в прошлый месяц плечо, но Рейнард только встряхивал рукой и снова переходил в атаку. Как рука, между делом поинтересовался противник, кружась с хищным выражением лица. Лучше. Так да держись. Главарь перешёл в быструю атаку из череды обманных выпадов и попыток перехитрить соперника. Такому нечестному бою в знатных школах не учат, зато такому слегка учила жизнь. Рейнард парировал и только дразнил Бренна, уходя от прямых атак и распаляя в том ярость. Еще немного, и тот выплеснет всю свою накопившуюся ненависть и досаду. Хейвуд даже прикрикнул, пытаясь держать главаря, но Бренн только яростнее налетал на него, будто и впрямь давно мечтал перерезать ему горло. В какой-то момент Рейнард передумал сдерживать эту злость и чуть заметно вступил, показывая одержимость и днёровновешенность предводителя. Брен удалось подставить подножку и резкой хваткой бросить Рейнарда на землю, а после приставить к шее остриё. Ещё немного и польётся кровь. Ну, попробуй, рискни. Эй, берегись, Брен, не то убьёшь нашего лорда и подцепишь такую же дрянь, крикнул Хейвуд, следивший за схваткой. Долгий вдох и выдох. Рейнард и Брен смотрели друг другу в глаза. Вместе с ненавистью в глазах главаря виднелся и затаённый страх. Он до удуre боялся колдовства и тёмных сил, хоть никогда не говорил об этом вслух. Я бы предпочёл подхватить голубую кровь в своих жилах, изнатное происхождение. Демонстративно хохотнул Брен и убрал меч. Рейнард оскалился в шутке. Да уж. Его проклятие играет с ним забавную штуку, изматывая до предела ни одна времяна становящийся том от тех, кто уже знает правду. Убьют его, и их постигнет та же судьба. О, мальчики дерутся, а я всё пропустила, хрипловато рассмеялась Майлис. Мальчики уже закончили, ухмыльнулся Брен. А почему один продолжает лежать? Она склонилась над Дрейнартом, который растянулся на траве и не спешил подниматься. Рыжеватые в закатном солнце пряди скользнули вниз и чуть не щекотнули его нос. Рейнард вскинул глаза и разглядел ее нависшее лицо. «Мой лорд, я могу вам чем-то помочь?» — поддразнила она. «Иногда мне кажется, ему только смерть поможет», — бросил Брен. «Иногда мне кажется, что ты прав, сукин сын», — подумал Рейнард. «Сеньор, вы грубиян?» — ответила главарю леса, оперев руки в бока какое же есть, и другого из себя не строя. Майлис зыркнула на него, хмыкнула, а потом настойчиво протянула руку, чтобы помочь Рейнарду встать. Так вот прямо, что пришлось ухватиться за обтянутое кожаным доспехом запястье. Лиса, несмотря на свою хрупкость, была настоящей железной леди. Слышал это тут собрался стряхнуть пыль со своих железяк? Хочешь пробраться на турнир? «Или запал на молодую герцогиню и жаждет увидеть её снова», — добавил Хейвуд. «Вот как?» — хмыкнула Лиса и отошла в сторону. Бринан подошёл к ней и обхватил сзади, прижав к себе. Словно пытался ещё раз указать, что Майлис выбрала его, а не Рейнарда. Лиса, правда, будто смутилась и что-то шикнула своему любовнику. Но быть с ним — её выбор. И так для всех лучше. Смотрю, вы и так за меня всё решили. Павел Рейнард причём? Если тебя узнают, казнят от греха подальше. В лес с получением Михайвуд. В нынешней заварухе кто быстрее, тот и прав. Вот именно. Осуствя женщин плохо на тебя влияет, усмехнулся Хейвуд, готовый броситься в замок не обдумав. Ты ведь и так знаешь, как там всё устроено. Рейнард цыкнул и сошёрился. И дети вы. Есть ещё дело. Этой ночью зов обрушился снова. Рейнард предчувствовал его, но сдержать оказалось труднее, чем раньше. В темноте подбежал малый, присел рядом, схватив за руку. Знал, что необходимо ощутить рядом жизнь. Хорошо, что он был немой, и никто не знал, как это происходит на самом деле. Никто не видел, как Рейнард, зверь, мечется словно в бреду, пытаясь обуздать неуловимое и непреодолимое желание идти туда, куда идти невозможно. Я тут, выдохнул он, приходя в чувство. Рейнард обнаружил себя сидящим на лежанке. Жёсткое дыхание рвало горло, а перед глазами снова мерещилась манящая бездна. Уходи, коротко приказал Рейнард пацану. Остаток ночи он провёл, глядя в мягкие стены шатра и слушая вой ветров в горах. Главное снова не сомкнуть глаз чтобы ещё раз нею видеть взгляд зверя. Вспомнились слова Хейвуда, что у него давно не было женщин. Рейнард перевернулся и вытянулся во весь рост. О каких женщинах тут говорить? Он живёт как дикарь, как представить себе раньше не мог. Только редкие вылазки в города и деревни, чтобы добыть средства на жизнь, мотание по окраинам страны, иногда ночёвки на постоялых дворах под видом бродячего рыцаря, и те случайные связи, которые потом не хочется вспоминать. Но уже месяц, как в столице началась смута со смертью короля-мятежника, и уже месяц, как у Рейнарда появилась мечта вернуться в Нейшвель, и вместе с ней находиться в банде стало трудно. Женщины, такие как Лиса, кто ещё в здравом уме рискнёт связать свою жизнь с разбойником и бродягой? Лиса всегда была себе на уме. Сегодня здесь, завтра там, вчера льнула к нему точно кошка. Сегодня снова сошлась с Брэном, будто на показ. Глупая девчонка. Майлис пробралась к нему в одну из таких же ночей, когда ветер, как сумасшедший, хлистал ветками по стенкам шатра, казалось, будто исчадия бездны царапает плотную ткань своими когтями. Алиса услышала тихий рык, может, крики, пробралась внутрь, пока никого не было рядом. Легла, прижалась всем телом, тогда такая необходимо живая, горячая настоящая. Рейнерт даже не мог вспомнить, что между ними было, но утром леса лежала рядом, прижималась обнажённым телом, украшенным многочисленными татуировками, браслетами, а на её плечах и спине красовались знатные садины. Ветер и сейчас поднялся не слабый, чертил ветвями тени, гудел в щели точно тот самый зверь. Жаль, отец так и не рассказал про проклятие. Может, оно и высгубило Ссадины на теле Майлис, возникшие перед глазами, вдруг превратились в следы от его пальцев на шее Наэрин. Такой нежной, благородной шее, которую никто не смел прежде хватать, никто не смел причинять боль. Что с ним случилось? Ярость и жар вспыхнули от одного воспоминания о её пламенных тёмно-карих глазах. Рейнард заложил руки за голову и неожиданно для себя расхохотался представив один способ избавиться от проклятия, от которого он привык открещиваться. Ну и бред. Но ведь леди Наирин как-то умудрилась это сделать. Как? Неужели оказалось настолько бездушно, что принесла чудовищную жертву? Если так, кто же она такая? Он вспомнил всё, что удалось узнать, что 5 лет назад Герцог Ангарет вновь овдовел и женился на леди Наирин из Набацура которая не побоялась зловещей славы супруга, погубившего ни одну душу на пути к власти, чьи две предыдущие жены загадочно скончались, не подарив наследника. Значит, леди Найрин готова была на многое ради его денег и положения. Что ж, ходили слухи, что и она счастлива не была, потеряла своего отпрыска в младенчестве, но точно никто сказать не мог, и всё-таки её поведение при встрече не вписывалось в образ чтобы там Ацурская придворная, приближенная когда-то к королю, крикнула грубо «Убивай, мне плевать!» Либо то последняя грань отчаяния, либо с ней по-прежнему что-то не так. Если герцог помер, то она единственная, с кем он теперь связан проклятием зверя. И как бы он не желал ей смерти, узнать ответы на вопросы хотелось сильнее. За два часа до рассвета он покинул лагерь. Хотел уйти незаметно, но под деревом его вдруг встретила Майлис поджидала хвостатая. Эй, шагнула она к нему и вдруг запнулась. Береги себя, Рей. Ты нужен нам живым. Он остановился, глядя на бывшую напарницу, перекинул шлем в другую руку. Мне больше нет места среди вас. Не говори так, о которой я расплачусь. Майлис вытерла рукавом кончик носа. Я серьёзно, Рей. Ваша светлость привязалась к тебе за эти годы, даже не верится. Хорош меня хоронить, хмыкнул он. А ты и правда эти что да, рати, герцогиня. Что тебе до этого? Надо рассоду. Проверю подземные ходы, которые я знал в детстве, осмотрюсь, может, замечу старых знакомых. Я ведь не самоубийца. Знаешь что? Засраниц ты будешь веселиться на турнире, пока мы тут помираем от скуки и безделья. Майлис весело улыбнулась, хотя глаза остались грустными взял по меня с собой отвалил уже леса не до тебя, но правда, давай брысь. Брен не простит тебе этой болтовни. Да пошёл он, буркнула она и обхватила Рейнарда за шею. Потёрлась носом, ну но точно леса. И так же быстро отпрянула, сделала несколько шагов прочь, снова обернулась и наконец растворилась в лесу.